Глава 1348. Не волнуйся. Слова Чен Линзы ещё больше выбили Шэнь Лу из равновесия. Текущая ситуация никак не укладывалась у него в голове. Разве эти двое не ненавидели друг друга? Как так вышло, что они теперь заодно? Ранее он тайком проверил Чен Линзы. Ему не удалось обнаружить ни следа внешнего контроля, а значит, он действовал по собственной воле. Шэнь Лудао помимо недоумения чувствовал страх, ему пришлось выбросить из головы мысли о поглощении Ван Бола. Сейчас он мог думать только о том, как подальше сбежать от этого чудовища, потому что он собственными глазами видел, как ужасающий палец падшего бога находился под его контролем. С ним и так было непросто сладить, а вместе с пальцем Ван Буоле стал практически неприкасаемым, только безумец станет драться с ним. Он уже собрался дать дёру, но тут чёрные щупальца окружили его, ещё немного, и они схватят его... В этот момент Шэнь Лу Дао показал свою истинную силу. Во время схватки с Ван Буу Фэн Ти в отличие от него попытался стать отпор щупальцам, но в действительности он был не так уж силён. Но Шэнь Лу Дао был слеплен из совсем другого теста. Много лет он считался сильнейшим адептом плоти и самым талантливым практиком города. В окружении чёрных щупалец его лицо скривилось жуткой гримасе, а из горла вырвался то ли рык, то ли рёв. В этот же миг из его тела ударила волна жара, словно его тело превратилось в огромные печали солнца, казалось, сейчас из-за этого невероятного жара небо охватит настоящее пламя. Несмотря на необычайный щупалец, из-за столкновения Ван Буэлэ с падшим богом они потеряли свою подавляющую силу. В следующий миг, как накрыл жар небесное пламя, они не сгорели, однако частично ослабли как в плане скорости, так и силы. Шэнь Ладао воспользовался этим, чтобы пробиться через блокаду. Как Ван Буэлэ мог позволить ему сбежать? Его глаза засияли проникновенным светом, он был доволен мастерской игрой Чен линзе Ведь если бы первый удар был нанесён не по Фэн Ди, а по нему, то это, конечно, не убило бы его, но разрушило установленный между ним и пальцем баланс. Тогда бы возросла сила притяжения пальца падшего бога, что явно было не нужно Ван Бууле. К тому же не стоит забывать об охваченном жадностью Шэнь Лудао, который мог учудить что-то ещё. Случись обстоятельства именно так, то Ван Бууле оказался бы весьма щекотливой ситуации Но Чэнь Линзы запутал Шэнь Лудао, отчего тот на полный Фэнди уничтожил большую часть щупалец. Это нарушило баланс, но уже не в пользу Пальца Падшего Бога, а Ван Бууле. Воспользовавшись открывшейся возможностью, Ван Бууле исторкал из себя силу притяжения. Он не смог полностью высосать энергию Пальца Падшего Бога. Ему удалось вобрать по меньшей мере пятую её часть, тем самым восстановив растраченные резервы магического закона обжорства а также достигнув пика силы Адепта Плоти. Благодаря этому он обрел право частично управлять пальцем падшего бога. Ван Буоло с довольным видом посмотрел вслед убегающему Шэнь Лудао, его глаза сиели, пока он поглощал ауру пальца падшего бога, хотя ему больше были по нраву Адепты Плоти. Их не только проще победить, но и процесс поглощения их энергии не такой комплексный. Ван Буоло чувствовал, если поглотить магический закон обжорства Шэнь Лудао, то он прорвётся за границу текущего магического закона и выйдет на уровень лорда-обжорства. Лорда-обжорства, сильнейшие после владыки желания практики магического закона-обжорства, в некоторой степени являлись истоками. Насколько Ван Буэлэ мог судить, после повышения до лорда всё будет по-настоящему. Он разделит всё с магическим законом, станет его неотъемлемой частью. Поэтому в случае его гибели магический закон на какое-то время ослабнет. В итоге повышение до статуса лорда обжорства действительно сделает его частью города обжорства, именно поэтому перед охотой он и услышал те слова от владыки желания. Раз так, Ван Боулес легка прищурился и посмотрел на палец падшего бога в облаках, потом он перевёл взгляд на Шейн Лудао. К этому моменту тот практически скрылся, с нынешним уровнем контроля он не мог заставить палец погнаться с беглецом. Если же его отпустить, то он наверняка улетит, после чего его будет непросто найти. Однако, он всё ещё обладал определённой квалификацией, он всегда мог отыскать палец позже, поэтому на принятие решения ему не потребовалось и пары вдохов. В следующий миг он отпустил чёрное щупальце и по собственной воле прекратил поглощение энергии пальца падшего бога. Одновременно с этим он сделал шаг вперёд. На месте, где он стоял, таял его остаточный образ, Шэнь Лудао во время бегства внезапно поменялся в лице. Он тут же со всей силы ударил волной жара, отчего пространство вокруг него покрылось рябьё. Казалось, чтобы бы ни возникло рядом с ним, оно будет обращено в пепел. Но жар не был совершенной защитой. Из искривляющегося пространства выснулась рука и нажала Шэнь Лудао на лоб. Небо оказалось на грани обрушения. От оглушительного грохота весь мир сдрожал. Шэнь Лудао во всё горло закричал. Он лишился контроля над своим телом. Его отшвырнуло даже с большей скоростью, чем во время бегства. Он разбился об землю с таким грохотом, словно с неба упал не человек, а метеор. Вокруг места падения образовался глубокий кратер. Ван Бола остался парить в воздухе, его волосы развевались на ветру, глаза тоинсно сияли. Он перевёл взгляд в Шэнь Лодоу, который валялся на дне кратера, на палец падшего бога, но не нашёл его. Палец к этому моменту успел скрыться. Как только Ван Бола отпустил щупальца, палец падшего бога полетел дальше. Хоть и потерял его из виду, Он смутно чувствовал его. В данный момент он куда-то быстро двигался. «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Волноваться не о чем». Ван Боулэ пробежал языком по губам. В следующую секунду он уже стоял рядом с ямой, откуда посмотрел на лежащего Шэнь Лудао. Израненное тело, струйки крови стекали из уголков губ. При взгляде наверх в его глазах проступили ужас и неверие, Он хотел подняться, но тут из пустоты возникли десятки кошмаров желания Ван Буэлэ и пригвоздили его к земле.